Елена Михайлова. Охота на крылатого льва. Глава 1. 1. Утром двадцать пятого октября по Рио Деи Мендикантии мчалась встрепанная женщина в развивающейся рыжей юбке. К себе она судорожно прижимала сумку, но, взбежав на мост, вдруг кинулась к перилам и замерла, вытянув руки над водой, явно собираясь бросить свою ношу в канал. Улицы за её спиной содрогнулись от пронзительного свиста. Женщина испуганно отскочила. Длинная нить стеклянных бус зацепилась за железный завиток перил и порвалась. Секунда промедления, а потом изумлённый взгляд случайного прохожего словно подтолкнул беглянку. Взметнулся огненный подол, ботинки выбили стремительную чечётку, и женщина скрылась в первом же проулке. Прохожий Немолодой мужчина покачал головой. Что за дела? Он наклонился за зелёной бусиной, докатившейся до его ног, и тут же отлетел в сторону. Двое карабинеров, пыхтя, промчались по мосту, безжалостно рассталкивая людей. Из-за угла выскочил третий на дрывно свистяном бегу. Взвелась в небо потревоженная стая голубей, и с жалобным хлопком взорвалась стеклянная бусина под тяжёлой подошвой. Женщина мчится по узким переулкам. Каменные стены сжимают её в тиски. Сердце стучит дробно, словно блусины рассыпались в груди, а не на венецианском мосту. Голубая полоска неба запестрела белыми росчерками. Это голуби с Рио-де-Иманиканти поднялись ввысь. Женщина бьётся в двери, отчаянно ища укрытие. Но дома не приступный, как крепости. Пот заливает ей глаза, сумка вот-вот выскользнет из рук. Ни туристов, ни местных жителей, словно город расчистил место для азартной погони. Город, который был ей другом. Жалобный стон срывается с её губ. Она ныряет в очередной проулок, потеряв счёт безумным поворотам. Её колотит от мысли, что она может выскочить прямо на карабинеров. Выкрики доносятся всё ближе. Грохот сапог неумолим, как поступь командора. Женщина обессилела и прижавшись спиной к каменной стене, она выдыхает по-росски. Господи, только не это. Топот ближе, ближе. Ещё ближе. 2 За шесть дней до описываемых событий. Она проснулась даже не от толчка, а от аплодисментов. Когда самолет опустился на посадочную полосу, все вокруг захлопали. А громче всех — ее сосед, толстяк в щегольской рубашке, натянутый на его выпирающем животе так, что, казалось, пуговицы вот-вот начнут с треском отскакивать от ткани. Вика вздрогнула и открыла глаза. "Зениат су синьора", сказал толстяк, доверительно наклоняясь к ней. "Бенвенута". "Бенвенута", повторила про себя Вика. "Добро пожаловать". У стойки такси, на ходу вспоминая подзабытые итальянский, Вика заказала катер. Она так решила ещё в Москве потратиться на быстроходную моторку, которая домчит её до Венеции. Можно себе позволить раз в 10 лет побыть транжирой. На пристани толпился народ, на все ждали морской трамвай, вапоретто. Когда, протиснувшись среди людей, Вика выбралась к причалу, лодка уже покачивалась внизу. Молчаливый водитель принял у неё чемоданчик и подал руку. Бонджарно. Рассекая мутные волны, моторка заскользила к выходу из акватории порта. Вика только успевала вертеть головой. То слева, то справа поднимались из воды громадные деревянные столбы, на которых замерли грязно-белые чайки. Мылкнув, и остался позади остров, плоский, как галечный блинчик. Они неслись по морю к городу на воде. Вику вдруг охватил страх. А если Венеция окажется не такой, какой она её вообразила? Вдруг её ждёт выхолощенный туристический аттракцион. "Паршивая еда, вонь из каналов, каменный мешок", вопили отзывы в сети. Лодку тряхнуло. Водитель обернулся, прокричал что-то весело, скалил зубы и рукой махнул, мол, не так уж далеко осталось. А Вики в эту минуту остро захотелось, чтобы они плыли как можно дольше. Она ещё не успела увидеть город, а он уже пугал её несовпадением с ожиданиями. «Да что ж ты за овца-то такая?» — в сердцах сказал внутренний голос. «Овца? А кто же еще? Сперва тряслась, что не купишь билеты. Потом боялась, что не сможешь поехать. Кто воображал, что ногу сломают за день до вылета? Кому ночами снились кошмары о потерянном паспорте?» Вика и рада была бы оборвать внутренний монолог, но голос разошелся не на шутку. В аэропорту паниковала, что не пропустит таможня, в самолёте, что отравишься томатным соком. И вот прилетела. Не отравилась, с такси разобралась, отель забронировала, и всё равно блеешь, что всё пойдёт не так. Я не блеешь, отрезал голос. Надо было тебе сидеть дома, в блокнотик строчить и ныть о несбывшемся. Ух, вот тут веку задело заживо. Она и забыла, каким резким может быть этот её внутренний человечек. Слишком редко он подавал голос в последние годы. Да ничего я не трясусь. Я просто Катя рубанул ещё один остроф, и вся правда вне разом вылетела у Вики из головы. Солнце лежало как жемчужина на изнанке тихо светящегося перламутрового неба. а под этим небом поднималась из зеленых вод Венеция. Вика широко раскрыла глаза, брызги секли лицо, но она не замечала их. Перед ней открылся город, словно сотворенный взмахом волшебной палочки. Заостренные башни, тянущиеся к облакам, суровый красный камень и легчайшие кружевы дворцовых арок на набережной. Белострей крыши бегут навстречу пенным завиткам. В этот миг Вика всей душой поверила в древнюю легенду, гласившую, что город поднялся из подводных глубин. Не земле, а морю принадлежал он, и море нежно обнимало его, подбрасывало, как мать ребёнка в упругих волнах, чуть выше подкинь. И кажется, город исчезнет, вознесётся в небо к жемчужному мягкому свету и там поплывёт, как воздушный корабль, оставляя в кильватере клубящиеся облака. "С ума сойти", выдохнула Вика. Кораблики прошивали морскую гладь, оставляя за собой белые пенные стежки. Катер Вики влился в их хаотический, на первый взгляд, бег. Венеция все ближе. Несутся прямо на Вику дома и набережные, люди, скамейки, башни. Они вот-вот врежутся. Город распахнул каменные объятия, и моторка, стремительно снижая скорость, вошла в устье канала. Отель назывался «Эдем». Дом был узкий и какой-то перекошенный, как старик, припадающий на одну ногу. Прочитав название, лодочник хмыкнул. Но радужное Викино настроение ничто не могло испортить. Номера не слишком дорогие, от центра близко, что ещё нужно путешественнице. В холле, пока девушка за стойкой занималась её паспортом, Вики бросилась в глаза витрина у дальней стены. В ней скупы сияли, освещённые специальными лампами, стеклянные птеечки размером с кулак. А над птичками возвышалась ваза дивной красоты, словно созданная из застывшей радуги. Муранское стекло. Вика обернулась на сочный бас. Широкоплечий мужчина, немолодой, чернобородый, как карабас, улыбнулся ей и протянул руку. Орсо Иланчи. Он говорил по-английски: "Рад видеть". Вика не смело пожала протянутую ладонь. Очевидно, этот вальяжный итальянец, которого портили только слегка обвисшие щёки, и есть хозяин отеля. "Добро пожаловать в наш Адам". Синьор Илантии, сверкнув белоснежными зубами, торжественно обвёл рукой холл. Обстановка отеля, по мнению Вики, была из разряда бедненько, но чистенько, однако с вкраплениями выпиющей роскоши. С потолка свисала огромная люстра удивительной формы. Больше всего люстра походила на прозрачных змей, собранных в пучок. Тоже муранское стекло, Вика указала на потолок. "Ши, XVIII век". Гости устроили небольшую экскурсию, и Ланти сыпал английскими, итальянскими и французскими словами вперемешку, вскрикивал "bellissima" и "deliziosa", порывался лобызать ручки. Через 5 минут Вика ощутила себя задыхающейся под потоком его пылкой речи. Но сеньор Иланти рассказывал и впрямь интересное. О дубовом кресле, в резьбе которого было зашифровано послание, об игривом столике с тайником, где всего десять лет назад нашли пузырёк с выдохшимся ядом. И, конечно, о великолепном стекле, секрет которого мастера с острова Мурану хранили долгие годы. Они сделали круг и вернулись к витрине с вазой, Цветные струи, перетекающие друг в друга, завораживали. Она продаётся? спросила Вика. Хозяин оживлённо закивал, назвал цену и уставился на гостью выжидательно, будто говоря: вам сразу завернуть или после ужина возьмёте? Вика сглотнула. Нет, ей, конечно, было понятно, что муранское стекло дешёвым не будет. Но внутренняя жаба от названной суммы хрипло квакнула и потеряла сознание. "Боюсь я не ношу с собой столько", пробормотал она. Хозяин секунду смотрел на неё, а потом захохотал. Он смеялся, запрокинув голову, и чёрная борода торчилась, будто корни выкорчеванного куста. Отсмеявшись, он похлопал Вику по плечу. «У сеньоры хорошее чувство юмора. Я сделаю вам скидку за проживание. Пять процентов». Он махнул девушке за стойкой. Вика принялась благодарить, но итальянец нисходительно улыбнулся. «Наш отель маленький. Мы знаем и любим всех постояльцев. Рады будем видеть вас снова. Хорошего дня!» До номера ее проводил молодой смуглый парень с золотой серьгой в ухе. Распахнул дверь. «Прошу, сеньора». Вика поискала в карманах и сообразила, что у нее нет мелочи для носильщика. Она начала бормотать, что позже... Обязательно. «О, ньэнте!» Парень выставил вперед ладонь. Он держался независимо, почти надменно. Как будто не работал в отеле, а случайно проходил мимо и решил помочь с вещами. показал, как открывается окно, небрежно кивнул и ушёл. Решил, что я жлоб, огорчилась Вика. Жлобиться? Жлобиха. Жадина, подсказал внутренний голос. Точно, жадина. Вика расстроилась была, такие мелкие происшествия всегда выбивали её из колеи. Но потом вспомнила, что хозяин отеля сделал ей скидку, и повеселела. приятный человек, что ни говори. Она гляделась. Комната малюсенькая, как спичечный коробок. Окно, к разочарованию Вики, выходило во внутренний двор, посреди двора сгрудились мусорные баки, за ними кто-то курил, сидя на корточках. С третьего этажа не разобрать. Вика подняла взгляд выше. Чёрт с ним, с двором. К чему он нужен, когда горбатые крыши перекатываются одна за другой, а за ними вздымается медно-зелёный, огромный как кит, купол собора. Ветер доносит шум толпы, и смех, где-то хлопают двери, вдалеке звонит колокол. Пахнет помойкой, морем, сигаретным дымом, счастьем. Венеция, сказала Вика и зажмурилась. Невероятно. Она всё-таки сюда приехала.